видя перед собою все за что платит он жизнью и отдает душу свободу отчизны общее спасение испытывает высочайшее наслаждение и радуется опасности. Но и тот у кого отнята даже последняя великая радость доставляемая помыслами о подвиге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 все дары милостивой фортуны достались одному, они тяжело обременяют владельца и гнетут его, да и раздавить могут. Ни один, кого ты видишь в пурпуре, несчастливее тех, кому разыгрываемая на подмостках драма вручала жезл и царское облачение. Пусть перед глазами народа высоко шествуют они на своих катурнах,